времени гибелью Лермонтова нам трудно пережить конченных жираров Филиппа, хотя он не наш соплеменник, а француз, но то, что он умер в 37 лет чудовищно, а Джадассен, который ушел из жизни почти в то же самое время, что и Высоцкий, тоже в возрасте 42 лет,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 И попасть в нее из других городов эти дни было невозможно. Но в день похорон огромные, несчисленные толпы собрались на Таганской площади перед театром, где играл Высоцкий. И это при том, что не было ни креолога в газетах, что радио тоже ничего не сообщило, лишь крошечное в чёрной рамке извещение появилось в вечерней Москве. Люди повисли на заборах, Забрались на крыши, приспособились как-то на фонарных столбах и деревьях. На фасаде театра висел портрет Высоцкого. Потом по чьёму-то распоряжению, о, неисправимая страна, этот портрет вдруг убрали. Толпа начала волноваться, скандировать: "Позор, позор, позор, портрет, портрет", и через некоторое время опять по чьёму-то указанию Портрет появился. И толпа, если только это слово можно употребить к траурному сообществу людей, успокоилась. Было огромное количество милиции, видимо, власти боялись беспорядка. Помимо скорби скоординиат площади висело какое-то электрическое, какое-то чудовищное нервное напряжение. Поскольку все советские кино- кинооператоры были заняты на Олимпиаде, которая, кстати, из-за афганских событий бойкотировалась многими странами, и снимали, кто быстрее пробежит, кто дальше швырнет копье, кто выше прыгнет, то ни один из операторов не был послан для того, чтобы снять похороны. Кадры, которые мы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 А теперь расскажу о том, как боялись высоцкого чиновники и после смерти поэта. Вся эта история связана с созданием и выпуском в эфир в январе 1988 года четырёхсерийной передачи о Владимире Семёнович. Я уже говорил, что больше года пробивал ее. Потом, когда все серии были готовы, передача лежала семь месяцев. и ждала, когда же наконец руководству найдется время, чтобы посмотреть ее и сделать свои замечания. Семь месяцев. Все было более важным, более срочным, более нужным. Семь месяцев всёмочной группа ждала, когда же наконец нас удостоят вниманием. Дальше начались придирки. На мой взгляд мелочные, неквалифицированный, пей страховочные. часа мне выкручивали руки в кабинете главного редактора киноредакции Кананыхина, он сам и его заместитель Каплан. У меня было ощущение, что машина времени перенесла меня на десять лет назад.